Жанр интернет со. Тема винтажная. Вечером Семутин зашел к Серому. В Семутине созревал один важный и большой импульс, и он хотел обсудить его с другом. Дверь была открыта, слышались голоса. О, Алексей м а к с и м и ч к нам изволили п о ж а л о в а т ь Распехивал раздушные руки Серый. Знакомьтесь, господа, это мой друг Симутин, будущий коллежский а с е с с о р ну или на худой конец профессор императорского университета. Они изучают новейшую литературу: Блок, Анинский, Соловьев. Серый начал представлять своих гостей, но Симутин, как всегда, имен не запомнил. р о д и о н ы или, допустим, а к а к и е здесь не было. Все какие-то Александры, да Николаи. Но что поразило Симутина больше всего? Так это одежда гостей. Они все были какие-то д о ж у т и несовременные. Уж не заразился ли серый от Варвары Накентьевны и Альбины всеми этими винтажностями? Да еще и людей он заразил. Один гость, крупный лысый мужчина с седыми бакенбардами в серо-зеленом мундире с двумя рядами гербовых пуговиц, стоячим воротником и контрапогонами, словно жанглер шары все время тасовал свои ж е л в а к и У него были н е о п р е д е л е н н о сжатые губы, которые вроде и покоятся, но полного контроля над ними хозяин все-таки не имеет, а потому внутренняя речь изливается из него мелкими импульсами. И глаза какие-то туманные с повалокой. Дама лет шестидесяти была в вычурном платье аля графиня на балу. Существом она была грузным, с пухлыми недовольными щеками и скошенными к носу укоризненными бровями. с маленькими сытыми глазками. А третий с у х о н ь к и й сутулый старичок и вообще выглядел каким-то гусаром, даже сабля при нем наличествовала. Его вытянутые и завязанные бантиком губы, словно готовящиеся к поцелую, придавали сморщенному лицу что-то умилительное, даже детское. Был еще одетый в серую шинель юнец-пехотинец с лермонтовскими усиками и нежными вихрящимися п р я т к а м и на голове. увидев, что Семутинский взгляд застрял на Гусаре, с е р ы й обронил: "Иван Яковлевич, отрекомендуйте д р о ж а ш е м у Алексею ваш мундир". "Так точно н с вашество", прошепел бодрый старик. "Доломан, ментик, чекчиры, кивер, ташка, кушак, шпоры". Щелкнув каблуками, он продолжил: "Как говорил батюшка Петр Алексеевич". И б о часто в о э т и л ю зело потребное с т ь чтобы он тот час пленных получил и от тоных о состоянии н е п р и я т е л я и его намерения уведомиться возмог. Не удивляйся, Лёха, это я с коллегами тут флешмоб собрал. Сейчас на выход двинемся, чику только продернем. А кто и кофе ю е ж е л и он из к о н я к о м у потребить. Слышал, что такое флешмоб? Очень модная нынче забава. Собирается группа людей и начинают делать к а к о е н и б у д ь одинаковое непотребство. Например, приходят человек сто на площади и начинают перелезать там через невидимую преграду, каждый через свою. Или выйдет шествие, и все с плакатами, например, гнил у а б и Болинг. у Народ разглядывает, мозгами с к р и п и т ничего разуметь не умеет. Или у уличного экрана, который рекламу крутит, собирается толпа с пультами и все переключить на другой канал пытаются. Я через интернет кинул клич, много народу нашлось, в смысле желающих. А уже не тот возраст. Кивалом второй старик, который что-то не так понял в речах Серова, и отвечал на несуществующий вопрос. Остальные незнакомцы обсуждали уже что-то свое. Но как же, если просят? Человек я податливый, как шкура на локте, особенно когда друзья. с л ы ш ь Серый? ш е п н у л с я м у т и н так, чтобы никто больше не расслышал. Тут впору уже мне про дурдом солнышко говорить. Потом все поймешь. Неожиданно серьезно сказал серый. Сергей Николаевич, прошепел тот с бакенбардами, вы что-то не в походном обмундировании. Заждались уже вас. Ладно, я потом зайду. Хотел было уйти Семутин, поняв, что он в своих джинсах и толстовке здесь лишний. Слушай, друг, ну неудобно как-то. Удерживал его серый. Не в том смысле, а посиди хоть пару чашек. Мне. Он выделил голосом это мне. Это надо. Симутин покорно сел за стол. Компания немного раздвинулась, впуская его. Появились мед, печенье, сыр, к о л ы и сахар. Зашумел чайник на плите, светился с е р ы й засыпал крупные завитки зеленого чая в свой стеклянный заварник, залил кипятком. Господин ш н а п с капитан, серьезный юнец обратился к Серому. А дозвольте задать т ь в о п р о с м г-ну о о с п д и Симутину. М -м, дозволяю, откликнулся серый. Господин Симутин, а вы б и н о к у л я р н ы п о и с и н ю суть моего вопроса. Нынешняя молодежь? Как будто ты не молодежь. Мысленно хмыкнул Симутин. Предпочитает получать сведения в готовом виде. Единственный ракурс им кажется п р е достаточным для производства суждений. Жить проще, ежели не видишь полутонов. Согласитесь, что получать знания в разных источниках... Чтобы в последствии сопоставить, о н и сегодня не в моде. и н а к е н т е й Владимирович, не грузите в ы с и е м у т и н ы Раздраженно махнул рукой серый. Нет, но ну я не настаиваю, конечно, развел руками Лермонтов. Но может быть, господин Семутин имел бы удовольствие ответить мне. Я думаю, что вы правы, кивал Семутин. Телевизор, интернет, уже пережеванная пища. Глупо думать, что за этой информацией не стоит тот, кто ее отмеряет и взвешивает. Даже забор без хозяина не стоит, а тут господство над о м о з г а м и человеческими. Конечно, все перекрутят и как надо подадут. Вот что мне нравится в человеке, так это точность фразы. Заключил юнец, даже перст кверху возвел. Но простите, и уже шепотом. Дадим слово Николаю Владимировичу. Неудобно с. Вот ты говоришь лесной промысел. б а к е н б а р д о в ы й старик басом продолжал какой-то прерванный еще до прихода Семутин разговор. Гусар был серьезнее стены. м а л ь ч и ш к и хитро переглянулся с дамой. Вот ты говоришь польза, а я отвечу, дам польза, только кто ею нынче пользуется? Вот возьми хотя бы эту красоту, что мы Давичи с Сергеем Николаевичем обсуждали. в у л вот прямо как будто по пальцам растекается. Обильная слизь волуячей, грибной жир чуть ли не с мизинец в толщину, редкостный соус в засоле. Тоже сальцы у белого г р у з д я имеется, мутно-прозрачное, свет в ней б а р а х т а е т с я да м у т и встряхивает, самый вкус в нем. А черный г р у с т ь этот вообще как рот. Веток до лесной трухи нажрался, с л ю н о й ее сдобрил, целый рот набил, пока еще ты эту жвачку из него ножом в ы н е ш А боровики звать умеют, идешь мимо. он толкнет тебя взглядом и мол, куда пошел? А режешь, так он скрипит, как снежок. По цвету так белый гриб, а по д о р о д н о с т и нет, боровик. Сала в три пальца в нем, как у борова. Грибы в лицо знать надо, а то нарежут. Галерин. А потом сидят на облаке, свесив ножки, удивляются, что мол это было. А хирурги театра напишут отравление фоллоидином, аманитинами. Та же дрянь в бледной поганке присутствие имеет. А эти, которые на облаке возмущаются, ты чё написал, искулап? Мы же опяты собирали не поганку, а Галерина. Она по виду тот же опёнок, особенно если опёнок летний. И на пне, и кучкой, и юбка у неё, и из под коричневый, никак уложная опёнка, у того серый или зеленый. Боятся с ы р о е г у потому что на бледную она похожа. А опят не боятся, это ж гриб самый обычный, мне отравишься. Про Галерину не знают. А в той тот же яд, что и у бледной. Вот и выходит, плохо знаешь, вообще грибную охотой не промышляй. Какой у тебя грибник? Ежели ты т р и м е л а д о н от страфарии не отличаешь, А?» Вопрос был задан Семутину. Он и вправду не отличал, из-за чего покраснел, будто виноват в чем. Природа это вторая жизнь, куда мы прячемся от первой. Примирил всех серый. Они еще какое-то время сидели. Разговоры были самые замысловатые. Семутин понимал их с трудом, а то и вовсе не понимал. Перемигиваются люди на своем языке, что-то т а р а барят. Наконец Семутин снова дернулся уйти. н а с е и р а с серый не стал его отговаривать, проводил до двери, сказал напоследок: "Это не маскарад, потом все поймешь". Неожиданно п р и о п н я л "Ну иди, иди, а нам пора". Ибо оружие, суть, самые главнейшие члены и способы солдатские. Через которые неприятель имеет побежден быть, выхватил п р и л е т е в ш у ю из кухни фразу Семутин, пожимая ж и л е с т у ю лапу с е р о в о Натуральный дурдом, усмехнулся, закрыв за собой дверь Семутин. Нет, это все-таки заразно.